Глава 33. Диана Челтнем, 1922 год. Я проснулась рано, зная, что случится что-то важное, но точно не помню что именно. И вдруг меня обдало жаркой волной. Я даже вспотела, разом вспомнив, оглядываю комнату, проверяя, всё ли собрано, и мысленно репетирую слова прощания. Как оно пройдёт? Я сдержанно поблагодарю И не пророню ни слезинки, уезжая отсюда навсегда. Или уеду полная печали и сожаления. Меня съедает беспокойство, но я выбираю первый вариант. Насколько я знаю, внешние приличия по-прежнему в цене. Мой чемодан уже уехал. Осталось лишь что немногое, что я повезу в машине Симоны: туалетные принадлежности, зеркало с серебряной ручкой, доставшееся мне от матери, таблетки, паркеровская авторучка и дневник. Записей там мало, но как только смогу, я обязательно начну писать снова. Похоже, и доктор считает, что ведение дневника мне поможет. Отныне я буду называться своей девичьей фамилией Райли. Мисс Диана Агаста Райли. Мне это нравится. Прощай, одиночество. Я пока не видела своего коттеджа, но Симона и Дуглас его обустроили. Конечно же, мне любопытно увидеть, как он выглядит. Мысли о грандиозной перемене в моей жизни вызывают у меня трепет. Я подхожу к окну и вцепляюсь в подоконник, надеясь в последний раз взглянуть на Анабель. Они не хотят, чтобы дочь видела мой отъезд, поэтому мы с Обша решили, пусть миссис Уилькс куда-нибудь уведёт её на целый день. Вчера вечером я сидела на постели дочери и пела глупую песенку, которая ей нравится. Скорее она стала мне подпевать. Мы обе смеялись и не могли остановиться. Не знаю почему, но это был счастливый смех. Она позволила мне расчесать ей волосы до блеска. Затем я пожелала дочке спокойной ночи и поцеловала в бархатные щёки. Она как-то странно посмотрела на меня и наморщила лоб. Может, каким-то образом догадалась, что я уезжаю? Но морщинки на её лбу тут же разгладились. Спокойной ночи, мамочка, сказала она, и я едва удержалась от слёз. Спокойной ночи, дорогая, ответила я и пошла к двери. Спи крепко. Я торопливо покинула её комнату, чтобы она не слышала моих рыданий. Как я живусь с потерей дочери? Пока я не в состоянии ответить на этот вопрос. Честно говоря, не знаю. Даже не знаю, правильно ли поступаю. Эта мысль кружится в голове, угрожая меня доконать. Я приказываю себе подумать о чём-то другом. Как говорит Симона, я закрываю дверь в себя прежнюю и открываю дверь к новой Диане. Надо сосредоточиваться на этом. Я должна это сделать независимо от приносимой жертвы и своих чувств. И надо помнить, я это делаю ради Анабель. Симона говорит, что теперь мне не надо будет притворяться перед дочерью, одно это облегчает мне разум. Я прижимаю щекой к оконному стеклу, чувствуя приятную прохладу. На дворе июнь. День солнечный и тёплый. Стоило ли так утепляться, надевать два свитера и плотную юбку? Я тереблю жемчужное ожерелье на шее и вдруг вижу их. Две фигуры, Анабель и миссис Уилькс. Они выходят через фасадные ворота. Анабель припрыгивает вокруг каномки, совершенно не причувствуя его отъезда. Миссис Уилькс идёт быстро, словно торопится отойти подальше от дома. Я поднимаю руку, чтобы помахать дочери. И вдруг меня захлёстывает неимоверная душевная боль. Действительно ли я правильно поступаю? Я вспоминаю доводы Дугласа, а вдруг голос заставит меня причинить вред собственному ребёнку? Верит ли муж, что в Бирме случилось именно это? Не потому ли он так непреклонно настаивает на моём отъезде? Вслух я никогда не слышала от него обвинений, но если он так считает, это объясняет очень многое. Я слежу за Анабель, пока она не скрывается из виду. Я не плачу. То, что делается, к лучшему. В таком состоянии, как сейчас, я для Анабель только обуза. Если я останусь, меня погубит неутихающее чувство вины. С Дугласом ей будет лучше. Слышится стук в дверь. Входит Симона в цветастом летнем платье, поверх которого накинут лёгкий кремовый дождевик. Сегодня будет дождь. Спрашиваю я. Возможно, пожимает плечами она. Ты готова? Я киваю и в последний раз окидываю взглядом комнату. Прощай, комната, думаю я. Прощай, парк. В этот момент мне кажется, что у меня отнимают всё. Дашь мне ещё минутку. Хорошо. Я поставила машину за воротами. Идти совсем недалеко. Ты приняла лекарство? Надеюсь, моя улыбка не выглядит жалкой. Симона уходит. Я держусь, насколько это возможно.